Он стоит на вершине гигантского полуразрушенного здания. Высота огромная. Вокруг простирается колоссальная, звенящая, необъятная пустота. Дует ветер. От каждого порыва гигантская конструкция гудит и качается. У-у-у. Иван переводит взгляд вниз. Он стоит на краю наклонной смотровой площадки. Низкие серые облака обхватывают здание несколькими этажами ниже. Подножие здания не видно. Кажется, отсюда долго лететь вниз. Иван смотрит вперед. Зацепляется за гладь и скользит взглядом вдоль реки. Это Нева. Молчаливая чернильно чернильная черная. Каменные берега заросли серой растительностью. Местами облицовка набережной пробита деревьями, если их можно назвать деревьями. и серые стволы, скрюченные листья. Мост. Еще мост, теперь разрушенный. Вдалеке видны здания. Знакомый шпиль Адмиралтейства. Дальше Иван видит почти круглое поле развалин. Там прошла ударная волна сравняв здание с землей. Профессор Водяник бы, наверное, сказал, что здесь был высотный ядерный взрыв и тронная бомба. Разрушений не так много, а вот заражение местности на 50 лет вперед. Наконец, сориентировавшись, Иван понимает, где он сейчас. Это свечка Газпрома. Ох, -то центр. Фаллический символ, прорвавший небесную линию города. В здании под ногами есть нечто жуткое, непередаваемое словами. Безжизненное мертвое строение под ногами гудит и воет, раскачивается в воздухе. Амплитуда — несколько метров туда, несколько обратно. Иван помнит, что полностью здание доделать не успели. Построили только пустую коробку. Окна успели сделать, но их выбило взрывной волной. Внутри здания все мертво. В час П здесь не было людей. Кроме строителей, быть может. Иван переводит взгляд и видит на другом берегу Невы блекло голубое здание смольного собора. Некогда изящные башенки выцвели. Части нет совсем. Одна сохранилась, но черная от времени. С высоты охта-центра все это кажется мелким и игрушечным. Бам! Кажется, в здании что-то есть. Какая-то жизнь. Иван поворачивает голову и видит глаз. Черный, круглый глаз смотрит на него сквозь перекрестие ржавых балок. Сквозь провал в смотровой площадке Иван чувствует, как мороз пробегает по коже. Не птичий клекот. Длинная зубастая пасть высовывается через лифтовую шахту, дергается, бьется. Длинная вытянутая шея покрыта серым пухом, зубы треугольные и мелкие. Иван отшатывается. Клацанье клювы и недовольный скрижащущий голос твари. Порыв ветра толкает его в спину. Иван чудом сохраняет равновесие, вцепляется в металлическую станину, ведущую вертикально вверх. Здание медленно раскачивается. Холодный мокрый металл под пальцами. Скользкая ржавчина. Иван вцепляется, что есть силы, но пальцы соскальзывают. Один палец отрывается от балки, другой... Страха нет. Есть странное оцепенение, словно происходящее, его Ивана не касается. Он держится на двух пальцах. Они белые от напряжения. В следующее мгновение Иван свободной рукой вынимает нож, замах, блеск лезвия, удар. Дам. Коленок перерубает пальцы. Чуть ниже второй фаланги. Иван молча смотрит, как брызжет. Нет. Крови нет. Совсем. Пальцы медленно отделяются от кисти. Щель между ними и основаниями становится все больше, больше. Превращается из тонкого канала в широкое русло Невы. Иван отпускает нож. Тот, кувыркаясь, летит вниз... И исчезает в тумане. Иван видит белый ровный срез с точками костей. И начинает падать. Ветер свистит в ушах. В животе нарастает провал. Мелькают этажи. Башня стоит под наклоном, поэтому они все дальше. В следующее мгновение Иван влетает в серый, мокрый туман. Внезапная слепота... Пропасть в животе. Удар. Ван, слышишь? Голос Салохи. Тут вот какая-то фигня происходит. Он открыл глаза, сдвинул вязаную шапку на лоб. Обычно он надевал ее под каску и для тепла, а сейчас натянул до носа, чтобы подремать при свете ламп. Лучше бы и не пробовал. Снится всякая хрень. «Драка!» — заорали неподалеку. Народ на станции заволновался. Словно в воду бросили огромный булыжник и пошли круги. Вернулся Пашка. «Атас полный! Опять Невские с адмиральцами чего-то не поделили! Ща резаться будут!» Иван вскочил, охнул от внезапной боли в боку. «Твою мать! Оно вроде и не его дело, но там свои!» Когда он добежал, на платформе уже собралась толпа, и знакомый голос разруливал ситуацию. «Предлагаю решить дело миром», — сказал Шакилов. «Это как?» Шакил улыбнулся, став друг добродушным, как плюшевый мишка, только с автоматом и разбитым мордой. «Переведем разговор в другую плоскость, приятель». «Короче», — крепыш набычился. Под глазом у него багровел фингал. — Что предлагаешь-то? — Футбол.